Сергей Москвин Увидеть солнце. Фантастический роман. Читает Сергей Кузнецов. Уходит день, и солнца луч горит в глазах твоих. Оно свой трудный, длинный путь прошло для нас двоих. И этим днём, весенним днём, когда кругом весна, моя любовь, моя мечта уходит от меня. Прости, прости, за всё прости, за горечь всех обид. Пускай уходишь первый ты, мне сердце говорит. Chaos of the Rising Sun. Гимн уходящему солнцу. Пролог. Пепельно-серое небо в чёрных росчерках сажирым надушно взирало с высоты на руины разрушенного города, выжженного пламенем атомного пожара. Всего каких-то 2 десятилетия назад, ничтожный срок по историческим и идеологическим меркам, и небо и город под ним были совсем другими. В городе бурлила жизнь. Каждый день на его улицы выходили толпы людей, а на дорогах выстраивались бесконечные вереницы автомобилей. Парки, школьные дворы, парковочные и детские площадки, тротуары и уличные переходы наполнялись Многоголосым шумом, а внизу под землёй яркие нарядные вагоны стремительных метропоездов разносили десятки тысяч пассажиров в разные части города по линиям метро. По ночам, особенно ближе к рассвету, жизнь в городе затихала, но никогда ни на одном мгновении не останавливалась совсем. Дневные толпы спешащих на работу и возвращающихся домой людей сменялись шумные, зачастую подвыпившие компании. Темноту расцвечивали яркие неоновые вывески ночных клубов и работающих до утра баров, кафе и ресторанов, многометровые плазменные рекламные панно. А над этим переплетением артерий жизни простиралось бескрайнее небо. Чёрное ночью, золотисто-розовое на рассвете, багрово-алое на закате и бледно или ярко-голубое ясным солнечным днём. Порой небо затягивалось молочно-белыми облаками, а иногда лиловыми тучами, из которых, в зависимости от времени года, на город проливался дождь или валил густой с тяжёлыми рыхлыми хлопьями снег. Но в один день всё изменилось. Город, вмещающий более полутора миллионов жителей, исчез с лица земли, как сотни и тысячи других городков и мегаполисов по всему миру. В одно мгновение населяющие их люди превратились в пар, в развеянный огненным вихрем радиоактивный пепел. Лишь немногие сумели спастись. укрывшись от оспепеляющего жара, бушевавших на поверхности ядерных взрывов в подземных казематах. В самом крупном городе Сибири, в долине реки Обь, спаслись лишь несколько тысяч человек. Они пережили катастрофу в городском метро. Первые дни, месяцы и даже годы они ещё продолжали надеяться, что мир когда-нибудь снова станет таким, как прежде, таким, каким они его знали. но выбирающиеся на поверхность смельчаки, те немногие, которым посчастливилось вернуться назад, рассказывали только о хмуром, неприветливом небе, потерявшем извечную свою голубизну, и о мрачных развалинах города, заселённых кошмарными чудовищами. Уходили годы, а вместе с ними и питающая людей надежда. Для переживших катастрофу жителей Новосибирска Их новым миром стало метро. Они превратили бывшие станции в города-крепости и дали им новые названия, которые подходили для теперешней жестокой жизни. Но за два десятилетия, минувшие с момента катастрофы, люди так и не смогли вернуть привычный уклад жизни. Будущего не было, оставалось думать о прошлом, и жители Новосибирска жили утраченным, бесконечно вспоминая потерянный мир. И из исчезнувших навсегда близких одних это приводило в отчаяние, у других пробуждало тоску, у третьих неукротимую жажду мести. Вынырнувший из подземного перехода старик был из числа последних. Старик тяжело закашлялся и оттянув нижний край резиновой маски своего изношенного противогаза, выплюнул под ноги вязкий сгусток крови. За последний месяц он уже три раза выбирался на поверхность. Схваченная им в прошлый раз доза радиации почти наверняка была смертельной, но стрека это не пугало. Он не собирался возвращаться назад. Он боялся только одного умереть прежде, чем успеет выполнить задуманное. Сейчас Старик понимал, он плохо подготовился к своей финальной экспедиции. Не позаботился о запасном фильтре для противогаза, решив, что пробежать этот последний квартал можно и со старым. Однако за тот час, что он просидел в переходе, дожидаясь заката, изношенный фильтр забился настолько, что каждый новый вдох давался с трудом. Старик даже не был уверен, какой воздух больше отравлен радиоактивными частицами. Тот, что он вдыхает через фильтр, или тот, что снаружи, но снять и выбросить противогаз всё-таки не решился. Ошибся он и в выборе времени, чересчур рано покинув метро. На поверхности было ещё слишком светло, и нельзя было сделать ни шага без риска оказаться сожранным одним из чудовищ обшаривающих городские развалины в поисках пищи. Впрочем, такой риск существовал всегда. А с наступлением темноты на смену дневным хищникам приходили ночные, ещё более ужасные. Выбравшись из перехода на пустынную улицу, старик воровато огляделся. Солнце наконец село, и тьма начала сгущаться, подкрадываясь со всех сторон. Старик встряхнул свой фонарь. За этот фонарь он отдал последние оставшиеся у него патроны, но не рискнул его зажечь. Свет привлекает ночных монстров, поэтому даже опытные и хорошо вооруженные сталкеры стараются по возможности не пользоваться фонарями. Что уж говорить про дряхлого 55-летнего доцента... который большую часть своей жизни провёл за столом с микроскопом и лабораторными проверками. Прокравшись к разрушенному зданию, от которого по дьявольской иронии оставалась только фасадная стена, старик трусцой побежал вперёд, но не сделав и десятка шагов, остановился и снова закашлялся. Нет, с забитым фильтром о беге не стоит и думать. А ведь до катастрофы он считал, что находится в отличной физической форме. Хотя, чему удивляться? Тогда ему было всего чуть за 30. Он совсем недавно получил доцента, став самым молодым обладателем этого звания в лаборатории. А потом всё рухнуло. Хотя по сравнению с неизменным горем тех, кто в одночасье потерял всех своих близких, ему как бы ужасно это не звучало, повезло. Жена и десятилетняя дочь выжили. В тот день, когда на город обрушились пробившиеся через противоракетную оборону ядерные боеголовки, они, как и ещё несколько тысяч горожан, укрылись в метро. Они спаслись, чтобы погибнуть месяц назад. Это произошло тогда, когда он, старый дурак, решил, что всё наконец устроилось, и отныне у них всё будет хорошо, насколько это может быть у людей, живущих под землёй в бетонных пещерах и уже более 20 лет не выбиравшихся на поверхность. Накануне он получил руководство Сибирского союза. Содружество четырёх станций Дзержинской и Ленинской линий, вид на жительство с пропиской на Сибирской для всей семьи: жены, дочери и шестилетнего долгожданного внука. Сибирская в силу своего главенствующего положения в Союзе была богатой и обеспеченной станцией, по праву считаясь самым спокойным и безопасным местом в метро. Помимо электричества, поставляемого с проспекта и Маршальской, как вскоре после катастрофы сами жители стали называть станции Красный проспект и Маршала Покрышкина, где были установлены гидрогенераторы, питающиеся от грунтовых вод. Жители Сибирской могли позволить себе лучшие продукты и лучшую одежду. Жить здесь считали за счастье, но вида на жительство удостаивались немногие. Руководство союза крайне настороженно относилось к эмигрантам. Тем не менее старик получил его, причём не только для себя, но и для трёх членов своей семьи. Взамен он продал руководству союза свои знания. И их было достаточно, чтобы потребовать вида на жительство даже для пяти человек. Но муж его дочери, отец его внука, погиб 4 года назад, когда мальчику не было ещё и 2 лет. Дочь тогда от горя места себе не находила. Старик тоже попереживал, но не слишком сильно. Зять никогда не нравился ему. В прежнем мире его горделивая дочь даже и не взглянула бы на такого. Но катастрофа загнала под землю, перемешала меж собой и склеила таких разных людей, которые раньше и не встретились бы друг с другом. И вот дочь его влюбилась в этого непутевого типа, и белочка от него прижила. Мальчишка родился на удивление здоровым и крепеньким. Старик души не чаял в своём внуке. До его рождения он и не подозревал, что ещё способен радоваться и улыбаться. Увидев кроху, первый раз взяв его на руки и прижав к груди, старик поклялся, что сделает всё возможное и невозможное, но добьётся для своих близких лучшей жизни, какая только возможна в метро. На это ушло 6 долгих лет, 6 лет упорного труда в научном центре Союза. Но работа стоила того. Теперь в его кармане лежали паспорта четырёх новых граждан сибирской, младшему из которых ещё не было и 7. Оставалось последнее и самое опасное добраться с семьёй до Заветной станции. Из-за обрушения туннеля небольшой отрезок пути, совсем короткий, меньше одного квартала, лежал на поверхности. Можно было подождать, когда специальные бригады расчистят туннель, но никто не знал, сколько на это уйдёт времени: несколько дней, неделя или месяц. И жена с дочерью решили рискнуть. Они предложили, а он согласился. Пройти нужно было всего ничего. Даже шестилетний ребёнок своими маленькими шажками преодолел бы это расстояние за несколько минут, а уж взрослый тем более.